Он работал на своей усадьбе, предоставив железной своей бороде расти, как ей заблагорассудится. Временами череду однообразных дней в этом пустынном уголке нарушал мимохожий лопарь или какое-нибудь происшествие с одним из домашних животных. Потом все снова шло по-старому. Однажды к ним пожаловала целая толпа мужчин. Они сделали привал в Селандра, поели, «Попили молока, расспросили Исаака и Олину о тропинке через горы, сказав, что идут проводить телеграфную линию. А в другой раз приехал Гейслер, сам Гейслер. Он беспрепятственно пришел из села в сопровождении двух людей, нагруженных горным инструментом, заступами и мотыгами. Ох уж этот Гейслер! Он был все такой же, как и раньше» нисколько не изменился, поздоровался, поговорил с детьми, вошел в дом, опять вышел, оглядел землю, заглянул на скотный двор, насеновал. «Превосходно!» — сказал он. «У тебя еще сохранились те камешки, Исаак». «Какие камешки?» — переспросил Исаак. «Те мелкие, тяжелые камни, с которыми твой мальчуган играл в тот раз, когда я был здесь». Камни оказались в кладовке. Они лежали вместо гирик на мышеловках. Их тотчас принесли. Ленсман и двое чужаков стали их рассматривать и обсуждать. Постукивали по ним, взвешивали на руке. «Медная лазурь!» — сказали они. «Можешь пойти с нами в горы и показать, где ты нашел эти камни?» — спросил Ленсман. Все вместе отправились в горы. И хоть идти было недалеко... Они все-таки проходили там несколько дней, взрывая в поисках металлоносных жил скалы. Домой вернулись с двумя торбами, битком набитыми каменной мелочью. Исаку удалось заодно поговорить с Гейслером обо всех своих обстоятельствах, о покупке участка, который обошелся в 100 далеров вместо 50. «Ну, это не играет никакой роли», — легкомысленно бросил Гейслер. «У тебя в горах ценностей, может быть, на тысячи?» «Ну!» — сказал Исаак. «Только ты как можно скорее подтверди купчую». «Ладно, а не то, понимаешь, казна начнет с тобой тяжбу». Исаак понял. «Но самая большая беда у меня сынгер», — сказал он. «Да», — отозвался Гейслер, и непривычно для себя надолго задумался. Пожалуй, можно было добиться пересмотра дела. Если все как следует прояснить, ей глядишь немножко сбавят наказание. А то можно подать прошение о помиловании, и тогда мы добьемся того же, но только скорее. Вы так считаете? Но просить о помиловании еще рано. Надо, чтобы прошло некоторое время. Что это я хотел сказать? Ах да! «Ты ведь отвез моей семье мясо и козьего сыра. Сколько я тебе должен?» «Нисколько. Вы и так уже много мне заплатили». «Я? Вы ведь так помогли нам». «Ну нет», — отрезал Гейслер и выложил на стол несколько далеров. «Возьми», — сказал он. Этот человек ничего не хотел брать за даром, и денег у него опять было как будто вдоволь. Бумажник был набит бумажками. «Бог весть! Так ли уж у него все замечательно!» «Она пишет, что живется ей хорошо», продолжал Исаак, весь в мыслях о своем. «А, твоя жена-то?» «Да». «А с тех пор, как у нее родилась девочка?» «У нее ведь родилась большая и здоровенькая девочка». «Превосходно!» «Да». «С тех пор все помогают ей и, говорит, относятся к ней хорошо».